Что за. скулил вампир про себя. Как так можно, с древним и великим существом! Приехали! Послышался голос снаружи. Я тебя, это, скотина старая, привалю пары булыжников, если ты не против, ладно? А то выберешься и пойдешь мужиков целовать. Вампир был бы и рад что-то ответить, но голова была повернутой неестественно. Чемодан с вампиром подхватили, бросили в деревянный гроб, а затем начали заваливать. Выбраться из такого положения было просто невозможно. Сладких снов послышался голос странного человека, после чего все вокруг начало вибрировать и трястись. В таком положении вампир мог пролежать вечность, выкрутиться и вернуться в прежнюю форму, будучи замурованным в чемодане, он просто не мог. Но тем не менее. «Рано или поздно все равно придут гости», — подумал он. «Посплю пока так». Переборов всю боль и унижение, вампир принял решение попытаться уснуть. Ведь сейчас у него, к сожалению, не хватало сил. Раздражение из-за произошедшего, конечно, не могли дать ему сразу лечь в глубокую спячку, но, тем не менее, нежить очень быстро привыкала к новым условиям пока. Главное, что на кладбище всегда тихо и есть все условия для глубокой спячки. Сначала вампир открыл глаза из-за того, что наверху кто-то чем-то шарахнул, да так что стены завибрировали. — Неужели уже пришли? — обрадовался он. — Так быстро? — Сир Никита! — раздался рев наверху. — Идеальное место! — Слава нашему богу Рику! — заорала толпа совсем рядом. — Слава богу нищеты! Ура! Ура! Ура! Ура! Да сука!